Жиль робко приоткрыл дверь. — Извините, мадам, У вас не сдаются комнаты? Толстуха Жажа, Знаменитая участница Всех рыбных распродаж, Удивленно и растроганно Уставилась на него. — Да ты входи, паренек, «Ну и чепчик у тебя!» Жиль крутил в руках свою меховую шапку. «Говоришь, комната нужна на ночь или на месяц?» «На ночь, может быть, на несколько дней». Жиль вспомнил про двести франков и мысленно отсрочил. Визит к тетке. «Ну что ж, постараемся тебя устроить, мой ангелочек. Ты обедал?» Жиль, конечно, не мог знать, что Жажа называет на «ты» весь город, Не исключая даже великого бабена. «Ты, наверное, издалека» то ты весь продрог, малыш. Давай-ка нальем тебе стаканчик для согрева. Жиль охотно отказался бы. Он еще не пробовал спиртного. Но толстуха без разговоров нацедила ему большую стопку чего-то крепкого. Надеюсь, кормиться будешь здесь. Сегодня у нас селёдка. Сам увидишь, что это такое. Ты в трауре? Впрочем, неудивительно. Завтра день поминовения. Жиль подчинялся ей безропотно, Как ребёнок. И то сказать, Ему было всего девятнадцать, да и жил он всегда не так, как живут его сверстники. Значит у тебя влярошили родня фамилию не спрашиваю, а ты предупредил о приезде И холодно же наверно в этой твоей Норвегии. Но сейчас-то Жилю было очень даже тепло. Ресторанчик, по утрам ломившийся от посетителей, сейчас пустовал, а Жажа обихаживала Жиля, как наседка однодневного цыпленка. И все-таки в глазах у неё, читалось тоже удивление что у девушки целовавшейся в гавани жиль был не такой как другие слишком вежливый слишком застенчивый держу пари, ты всю жизнь держался за мамочкину юбку толстуха угадала хотя и не совсем. Грудным ребёнком жиль не раз оставался под присмотром клоуна или дежурного пожарника. Ну, пора и на боковую. Пойдём, покажу комнату. Дверь была заперта. Но из-под нее пробивался свет. Бабин постучал. Он знал, что в это время вдова Элуа Приводит в порядок счета и записи. «Кто там?» «Это я, Бобен». Она отперла. В магазине было темно. Свет горел лишь в стеклянной клетке конторки. «Отправляете ночью судно, мсье Бабен?» «Да нет, проходил мимо, ну и говорю себе». «Всегда рада вас видеть». <кхем> «Как дела? Что нового?» Бабин подсел к раскаленной чугунной печурке. — Что вы имеете в виду? — Да ничего особенного. — Какая нелегкая его принесла, — подумала Жерардино. А Бобин, следя за насторожившейся вдовой, думал. Не у неё ли? Жильма-Вуазен не зарегистрирован ни в одной из гостиниц. У кого же он остановился? Что, если Жерардина ломает комедию? Ну, так вот. Что вот? Да ничего. Просто зашел по пути поздороваться. А теперь желаю доброй ночи. Куда девался молодой Мавуазен? Черт его побери! Бобин, покусывая сигару, Медленно шагал по улице. Наступал неприятный момент когда полагалось возвращаться к себе. Дом и семья давно ему опостылили. Усаживаясь за ужин, он всегда ворчал и окидывал домашних недобрым взглядом. На этот раз он не стал дожидаться десерта, прошел к себе в кабинет, и снял телефонную трубку. «Алло, это вы, Армандина?» «Да», — говорит Рауль. «Если случайно увидите высокого тощего парня во всем черном, на голове выдровая шапка». «Не могу объяснить, это не для телефона». Да, — Да-да, хотелось бы. Очень важно. Не возражаю, если... Вы поняли? Доброй ночи, крошка. Надеюсь, вы одна? Последнюю фразу Бабин добавил из вежливости. Он прекрасно знал, что делит благосклонность красавицы Армандины еще с несколькими счастливцами. Утром Жажа скормила Жилю дюжины две устриц, налила белого вина, и он не посмел отказаться. Вдруг она обидится или рассердится, Пока он ел, она так внимательно наблюдала за ним, что молодой человек от смущения уставился в окно. В такой день не очень-то удобно представляться родне, к тому же сейчас все на кладбище. К полудню я сготовлю кроличьи рагу. Любишь? Улицы были пусты, и Жиль потратил целых полчаса на поиски улицы Эскаль, хотя до нее было рукой подать. Подойдя к дому номер 17, он увидел большие сводчатые ворота, которые ему так часто описывали. Одна створка ворот Была приоткрыта И Жиль посмотрел во двор Черный квадрат земли И два чахлых деревца В собор он пришел К середине обедни И пробыл до конца Потом долго стоял Глядя Как расходятся прихожане. Он убеждал себя, что ищет глазами свою тетку, Но на самом деле ему хотелось увидеть Вчерашнюю девушку. Город пугал его. Он не знал, куда направиться, Чем заняться. Зайти один в кафе тоже не решался. На него оглядывались, и он засунул свою выдровую шапку в карман. В полдень или даже чуть раньше он с неподдельным облегчением вернулся к жажа, уже накрывший для него столик. У самого окна. — А где твоя меховушка? Потерял. Жиль вытащил шапку Из кармана пальто. Толстуха задумчиво Повертела ее в руках. — Мех-то настоящий. Интересно, Хватит тут на воротник или нет? Почти на всех могилах горели свечи. Люди старались ступать потише и разговаривать в полголоса. Жиль читал имена, высеченные на камне. Среди них попадались знакомые. Он слышал их от родителей. Он остановился перед большим памятником, Огромным склепом, Куда можно войти, не наклоняясь. Камень еще не утратил первоначальной белизны. Над входом высечено только имя. Октав Мавуазен. Это брат отца владелец грузовиков. Судя по надписи, дядя скончался четыре месяца назад. Мало-помалу Жиля охватывал безотчетный страх. Он кружил по кладбищу, как утром кружил по безлюдному городу. И число мертвецов Все больше Подовыляло его. Жиль вздрогнул И спрятался за кипарис. Он заметил Тетушку Элуа И двух девушек, Несомненно, Его кузин. Одна из них, Постарше, Немного косила. Младшая маленькая толстушка явно высматривала кого то может быть своего возлюбленного чувствовалось что трети женщины важная особа Все, кто встречался им на дорожке почтительно здоровались с ними Выходя за ограду кладбища, Жиль почувствовал на себе чей-то взгляд. На него пристально смотрела очень красивая дама в меховом манто. Он хотел пройти мимо, но она заговорила, и колени у Жиля подогнулись. «Прошу прощения, мсье, вы случайно не Мавуазен?» «Я хочу сказать, сын Жерара!» Он утвердительно кивнул. «Боже правый! Я была приятельницей вашего дяди. Вам известно, что он умер? В свое время я немного знавала, И вашего отца, Увидев вас Такое сходство, Как вы оказались в ля -Рошеле? Мои родители умерли. Вы, конечно, остановились у родных, У вашей тетушки Элуа. Пока нет. Я... И я переночевал в одной маленькой гостинице. — Вы без шляпы, в такой холод. Жиль переступил с ноги на ногу, Не решаясь признаться, что шапка у него в кармане. — Не сердитесь на мою назойливость, Но, может быть, вы заглянете ко мне выпить чашку чая? Вон, кстати, и такси. Каких-нибудь две минуты. В театральных ложах Жиль иногда видел женщин вроде этой, но говорить с ними ему не приходилось. Если она действительно знавала отца, ей должно быть под сорок. Однако с виду она совсем молода и красиво утончённой, как бы чуть приглушённой красотой. В такси дама спросила. «Значит, вы приехали в Лерашель совсем-совсем один?» Рукой в тонкой перчатке Она сочувственно коснулась Плеча юноши. И никто не встретил вас на вокзале, Никто не приютил. Не будь я одинокой женщиной, Я с радостью предложила бы вам Своё гостеприимство. Конечно, как только ваша тётя узнает, Что вы в городе, По-моему, — Я видела её на кладбище. — Да, она была там. — Так вы знакомы с ней? — Я видел её через окно магазина.